Глава шестая. Вот что было рассказано в саду под каштаном. Комнаты старой княгини были расположены в мансарде. Зачем надо было загонять немощную старушку на самый верх дома, этого Анна не знала. Порядки в доме устанавливала княгиня Кето и свои решения ни с кем не обсуждала. Но если бабушке Нине было трудно спускаться вниз по лестнице, то и княгиня Кето, в свою очередь, была совершенно лишена возможности подняться в мансарду в своей инвалидной коляске. Таким образом, невестка и свекровь оказались изолированы друг от друга и виделись практически несколько раз в году, по большим праздникам, когда княгиню Нину мужчины сводили вниз под руки. Но это отнюдь не означало, что княгиня Кито не интересовалась жизнью свекрови, интересовалась не больше и не меньше, чем состоянием сада или кухни. Каждое утро Анна должна была являться к ее завтраку и докладывать, как старая княгиня провела вчерашний день, как ела, как спала ночью и как встала сегодняшним утром. Затем княгиня ее отпускала, и она шла на кухню за завтраком для себя и бабушки нины и заказывала им обеим обед и ужин. Этим общение между верхом и низом дома обычно и ограничивалось. В такой изоляции были свои достоинства. Когда Анна только поселилась в доме, ее ужаснуло, в каком унылом одиночестве пребывает кроткая старушка. Она подумала, подумала, да и начала менять порядки на мансарде, и за два года значительно в этом преуспела. Мансарда состояла из трех комнат и ванны с туалетом. Она была светлая, очень теплая, и в этом отношении все было в полном порядке. Самая большая комната располагалась напротив двух поменьше и отделялась от них широким светлым коридором с двумя окнами по концам. Посреди коридора были еще две двери, одна на лестницу, а вторая на чердак. До прихода Анны в самой большой комнате находилась спальня старой княгини. Посреди комнаты для удобства сиделок стояла огромная резная кровать темного дуба, напоминавшая катафалк, впрочем, с дорогим водяным матрацем. С одной стороны кровати стоял больничный столик для еды с и опускающийся на нужную высоту столешницы, с другой – тумбочка с лекарствами в верхнем отделении, с больничным судном и кружкой эсмарха в нижнем. За спинкой в ногах кровати стояло кресло-коляска, а за спинкой в головах – кресло для сиделки. Еще одно кресло, большое, мягкое, предназначалось для самой бабушки Нины – если ей приходило в голову погулять, то есть выбраться из кровати. Редко-редко она в него перебиралась с помощью сиделки и, посидев немного, просила отвести ее обратно в постель. Сиделки ее умывали, делали ей массаж, кормили и читали ей вслух. Сама она только молилась. Княгиня Нина смирилась с таким существованием, кротко дожидалась смерти и никогда не пыталась изменить свою жизнь — Ей это просто не приходило в голову. В этой ужасной, как решила про себя Анна, комнате только одна вещь была по-настоящему красивой — молитвенный уголок. Треугольный резной столик с полками внизу и большой трехстворчатый киот для икон над ним. Сбоку стоял еще такой же резной аналой со старинным потертым Евангелием, из которого свисали цветные ленты, выцветших от времени закладок, но старушка уже давно не молилась перед своим киотом, ей приходилось это делать лежа в постели. Анна начала действовать. Одной из двух других комнат занимала сиделка, вторая была превращена в кладовку для отслужившей мебели старых вещей одежды. И вот она попросила у княгини Кито позволение кладовку ликвидировать, а вместо нее устроить еще одну комнату для княгини Нины. «Не понимаю, зачем это надо», — пожала плечами княгиня. «Но если старухе так хочется, можете вынести оттуда весь хлам на чердак. Только не вздумайте ничего выкидывать. Среди этого хлама могут оказаться антикварные вещи. Давно пора пригласить толкового оценщика и продать все лишнее, да мне все не досуг. И запомните, моя милая, наверху моя свекровь, полноправная и единственная хозяйка, и впредь такие вопросы решайте исключительно с нею. Меня интересует только здоровье моей свекрови, а не ее хозяйство и образ жизни. У меня и без того хлопот полон рот. Если вам нужно будет что-то передвинуть или переставить по желанию книги Нины, просто позовите садовника или шофера». Если понадобится какой-то мелкий ремонт, обращайтесь к ним же, и больше прошу меня такими пустяками не беспокоить. У меня все. Все так все, и Анна принялась за дело. В одной из небольших комнат она устроила спальню бабушки Нины. Отыскала на чердаке кровать, поменьше, а главное пониже, с которой старушка могла вставать без посторонней помощи, просто опираясь на низкую спинку и на свою палку. Там же она отыскала чудный туалетный столик, стреснувший посередине мраморной доской, ничуть не помутившимся от старости, большим овальным зеркалом. Столешницу она склеила моментальным клеем. Зеркало промыло нашатырем, а деревянной части протёрла жидкостью для чистки мебели, и туалетный столик засиял. И был он, конечно, гораздо удобнее больничной тумбочки, а судно и клизма были запрятаны в самый нижний ящик. На кресло коляску она сшила чехол из синей золотом старой бархатной портьеры, и оно перестало наводить тоску на бабушку Нину. «Не инвалидная коляска, а трон на колесиках!» — шутила старая княгиня. Впрочем, очень скоро она стала им пользоваться, только когда выходила из ванны, а в остальное время старалась ходить своими «тремя ногами», как она шутила. Перед молитвенным уголком она поставила кресло с высокими подлокотниками, чтобы бабушка Нина могла не только молиться сидя, но и легко вставать, опираясь на них при чтении некоторых молитв. Молиться княгиня и ее сиделка стали вместе. Они читали утренние и вечерние молитвенные правила Акафиста Иисусу Христу, Богородице и Святым, а по воскресеньям и праздникам Анна ездила в храм. На этом она твердо настояла, несмотря на презрительное недовольство княгини Кито, убежденной атеистки. Бывшую комнату сиделки, совершенно безликую, почти казенную, она оставила за собой, но обставила ее тоже в стиле ретро, благо чердачные запасы мебели и старинного хлама это позволяли. Она даже настоящий молитвенный уголок себе устроила, не такой роскошный, конечно, как у бабушки Нины, но вполне даже славный. На его сооружение пошло большое зеркало «Трильяж», На низеньком столике из него были аккуратно вынуты зеркальные стекла, под которыми оказались три крепкие дубовые створки. Анна вбила в них гвоздики и повесила на них свои немногие иконы, привезенные со святой земли. Была на мансарде еще и ванная комната. Ее Анна просто слегка освежила. Вместо скучной белой краски оклеила моющимися обоями с веселыми дельфинами. И было устроено еще одно помещение. Часть коридора с окном она отделила занавеской из холста и за ней устроила маленькую кухню, чтобы можно было, не спускаясь вниз, приготовить что-нибудь легкое для себя и бабушки Нины, сделать чай или кофе. А самая большая комната была Анной превращена в гостиную книги Нины. «Зачем мне дряхлой старухи? «Стоящая одной ногой в могиле какая-то гостиная». «Что за глупости ты выдумываешь, девочка?» Попробовала сопротивляться бабушка Нина. «Да нет же, это вы говорите глупости, бабушка Нина. Вы настоящая княгиня, а вам даже негде принять своих гостей. Ну куда же это годится? Никакой светской жизни». «Какие у меня могут быть гости, глупенькая? Ну, мало ли, придет врач». или ваш внук Георгий, да мало ли кто. Врача и родного внука я могу принять и в постели. Но ведь лучше принять их, сидя в кресле возле стола с чайным сервизом, а? Целые дни проводить лежа в постели — это, наконец, вредно для здоровья. Да и скучно!» «У вас должна быть спальня, куда вы можете удалиться и днем, если захочется прилечь. Но нельзя же постоянно жить в спальне, бабушка Нина». В общем, уговорила она старушку и с помощью садовника Михаила сначала приготовила новую спальню, перевела туда бабушку Нину и принялась за ремонт в гостиной. Она попросила у княгини Кито денег на покупку краски и обоев. Та поморщилась, но, сообразив, что рано или поздно ремонт в мансарде все равно придется делать, выделила ей скромную сумму. Анна и Миша побелили потолок, оклеили обоями стены, покрасили двери, окна и балконную дверь». Балконом уже много лет бабушка Нина не пользовалась, но Анна решила, что так больше продолжаться не может. Балкон надо превратить в маленький садик, в место для прогулок старушки, тем более, что над ним был стеклянный навес, и там можно будет сидеть в дождь. Пока сохла краска, Анна стаскивала в гостиную самые красивые вещи, какие смогла найти в чердачных завалах. Безотказный Миша помог ей привести в порядок овальный стол орехового дерева и ореховый же гостиный гарнитур из дивана и двух кресел, обитых ничуть не потускневшим лиловым шелком. Ну, подумаешь, кое-где пришлось аккуратно подштопать. Старинное бюро нашло свое место возле окна, а к нему отыскался стул с высокой резной спинкой, обитый тесненным софьяном. Нашлись и подходящие занавески на окно и балконную дверь. Тяжелые, цвета слоновой кости, и почти целые. Потратив пару дней на починку, Анна затем выстирала их руками в ванне. Она боялась, что в стиральной машине и от химии старый шелк просто расползется на ленточке. И высушила их в тени. Шикарные получились занавески. А то висели какие-то серые больничные шторки. Теперь надо было подумать о стенах. «Бабушка Нина, у вас есть фотографии ваших близких?» — спросила она старую княгиню, когда та еще находилась в ссылке в своей новой спальне. «Конечно, есть. В платяном шкафу лежит старый Софьяновый портфель, а в нем лежат фотографии и письма». Полдня они провели, разбирая старые фотографии и портреты. У княгини сохранилась великолепная память, и она рассказывала Ане целые романы из жизни своих родственников и друзей, которых у нее было немало. Потом она сама отобрала портреты тех, чьи лица хотела бы видеть постоянно перед собой. Все на том же чердаке, полном чудес, нашлось множество старых рамок и рамочек, некоторые даже с уцелевшими стеклами, а для других нарезал стекла Миша из запасов для маленькой оранжереи книги Никето. Больше всего возни было с балконом, это был главный сюрприз для бабушки Нины. Балкон обветшал, и для начала пришлось укрепить решетку и сменить две доски в полу. У садовника нашлись и тяжелые старинные керамические ящики, и горшки для цветов, а в самих-то цветах недостатка не было. Принес он полотняный зонт, который укрепил в углу балкона. Под ним поставили удобное старое кресло, и уголок на свежем воздухе для старой княгини был устроен. Цветов Миша притащил и посадил множество, но главное — он пересадил в большой горшок длинную лозу дикого винограда. Лоза благополучно перенесла пересадку, не потеряв ни единого листка и балкон, вмиг стал зеленым и тенистым. Накануне новоселья Анна заказала кухарке сливовый пирог и пригласила гостей к обеду. Старушке она так и объявила — «Завтра на новоселье к нам придут гости», А кто именно, не сказала. Утром назначенного дня, когда старая княгиня еще лежала в постели, она спросила, «Бабушка Нина, а что вы наденете к приходу гостей?» «Ты хочешь сказать, что мне пора сменить халат?» «Ну вот еще халат! Разве можно принимать гостей в халате? Ведь вы же не больная! Наденьте какое-нибудь красивое платье!» «Фантазерка! Ну, ладно, пошарька там в шкафу, наверняка что-нибудь отыщется!» Платяной шкаф стоял тут же в спальне, и она украдкой уже успела провести в нем ревизию и навести порядок в те часы, когда бабушка Нина спала. Теперь она распахнула его дверцы и продемонстрировала старой княгине ряды вешалок с одеждой, которую она частью выстирала и отгладила, а частью сдала в химчистку и уже успела получить обратно. Она и белье княгини привела в порядок. До нее на полках лежали только стопки унылых ночных рубашек и махровых халатов. Теперь вся эта больничная амуниция была убрана на самые верхние полки, а перед глазами лежали стопки шелкового белья и ночнушек с кружевами. Может быть, вниз... «Пойдет вот это», — Анна достала самый новый на вид комплект белья. «Боже мой, моя любимая комбинация!» — радостно воскликнула бабушка Нина. «Это подарок моего вахтанга на день рождения». «Сколько же мне тогда стукнуло?» А «Какое-то имеет значение», — пожала плечами Анна. «Женщине столько лет, насколько она выглядит, а вам больше восьмидесяти лет ни за что не дашь». Оставим официальный возраст в покое и займемся выбором платья. Может быть, вот это чёрное с кружевом? М -м -м, девочка, я стара для... Бабушка Нина, не надо лишних слов. Вы хотите сказать, что черный цвет не подходит для новоселья? Согласна. Выберем что-нибудь повеселее. Вот это синее или... «Зеленая» золотистой вышивкой. Все наряды княгини были с ярко выраженным грузинским акцентом. Длинные платья, казакины, несколько кружевных шалей, много вышивки и кружева ручной работы. «Ну, была не была», — воскликнула бабушка Нина, незаметно для себя увлекшись рассматриванием давно ненадеванных нарядов. Глаза ее заблестели, щеки порозовели, и она попросила Анну помочь ей надеть платье вишневого бархата с отделкой из черного бисера. Со страхом одевала Анна старую княгиню, но старушка держалась молодцом, не утомилась и не рассыпалась у нее в руках, не запросилась обратно в постель. Потом девушка причесала ее и оглядела. «Бабушка Нина, да вы настоящая красавица! Представляю, как удивятся гости! Да они вас просто не узнают!» «Я и сама себя не узнаю, проказница!» — сказала княгиня Нина, изумленно оглядывая себя в зеркале платяного шкафа. Вдруг глаза ее заговорщически сверкнули, и она сказала, «Я знаю, Анна, чего мне не хватает». А ну ну-ка, достань мой сундучок с бумагами, он там, в шкафу, в самом низу». Анна знала про заветный сундучок и даже успела сунуть туда нос. Он был под самую крышку, набит документами и связками старых писем. Она его достала из шкафа и поставила на столик возле кровати. «Открой его, у меня пальцы плохо гнутся. Вынь оттуда все бумаги и положи их пока на кровать, а сундучок подай мне». Анна с удивлением отметила, что освобожденный от бумаг сундучок как будто ничуть не стал легче. Княгиня запустила в него обе руки, повозилась на дне, а потом со вздохом сказала. «Не получается. То ли дно присохло, то ли руки меня совсем не слушаются. Давай-ка ты, Анушка". Она протянула ей сундучок. «Отыщи на дне две маленькие кожаные петельки. Нашла?» Возьмись за них и потяни. «Сильнее, сильнее, не бойся! Сильнее тяни!» «Ага, пошло!» Дно сундучка начало подниматься. «Теперь давай его мне, погоди!» «Расстели сначала какую-нибудь из шалей на постели, а то потом что-нибудь упадет на пол и затеряется». Анна расстелила на постели широкую черную шелковую шаль княгини. Бабушка Нина извлекла из сундучка подтайное дно, перевернула сундучок, и на черный шелк с тяжелым стуком упала груда старинных женских украшений, ожерелья, потемневший серебряный пояс, браслеты и персни с большими камнями, серебряные и золотые. Анна так и ахнула. Потом мы с тобой как-нибудь все это разберем, и я расскажу тебе историю каждой вещи. О, тут нет ничего случайного. Даже самое скромное колечко имеет свою историю. А сейчас помоги мне что-нибудь выбрать к моему платью. Остановились на поясе, сплетенном из тонкой серебряной проволоки и гранатовом ожерелье. Камни были тоже оправлены в серебро и соединялись с серебряной цепочкой. «Выбери и себе что-нибудь», — сказала княгиня, когда Анна застегнула на ней гранатовое ожерелье. «Ну, это зачем? Я не умею носить такие вещи, ничего в них не понимаю», — отмахнулась Анна. «Выбирай, я сказала». Анна удивилась властным ноткам, зазвучавшим вдруг в голосе доселе кроткой и безответной старушки. Она пожала плечами и покорилась. «Хорошо». Я возьму вот этот серебряный перстень с бирюзой и надену к нему мою любимую голубую блузку. Вообще-то, милая, запомни, сначала надевают платье, потом делают прическу, а уже после подбирают украшения, совершенно светским тоном заметила старая княгиня. А когда же явятся твои таинственные гости?» «Уверяю вас, дорогая княгиня, гости явятся своевременно», — сказала Анна с улыбкой. «Пойдемте, я отведу вас в гостиную». Она обняла бабушку Нину за талию, вручила ей ее палку и та, ступая мелкими шажками, побрела к двери. Она отворила перед нею двери, и княгиня, ахнув, остановилась на пороге. «Боже мой, когда же ты успела все тут... Пересотвори, девочка!» «Да, это уж не тот лазарет, к которому я привыкла за последние...» «Ой, за сколько лет?» «Не надо, бабушка Нина, не вспоминайте!» С трудом сдерживая слезы, сказала она. «Теперь у нас с вами все будет иначе». «Ты думаешь?» «Ну, а теперь подведи меня к креслу. Я почему-то вдруг очень-очень устала». Она усадила старушку в кресло... пододвинула ей под ноги скамеечку, поправила складки вишневого платья, отошла, еще раз поглядела на нее издали. «Потрясающе!» «А теперь я пойду к себе и тоже быстренько переоденусь». Когда через пять минут она вернулась в гостиную, бабушка ненамерно посапывала в кресле, склонив голову на плечо. Она подложила ей под голову маленькую девянную подушку и вышла на балкон. Внизу на садовой скамейке редком сидели гости, ожидая ее сигнала. «Она спит!» — негромко крикнула она. «Придется подождать». Через полчаса старая княгиня открыла глаза. «Ну и где же твои гости?» «Они ждут внизу и через минуту будут здесь». Она вышла на балкон и крикнула вниз. «Поднимайтесь! Бабушка Нина ждет вас!» «Гостями были!» Русский садовник Михаил, шофер Ян, поляк и кухарка-югославка Мария. Михаил и Ян несли по букету цветов, а Мария — сливовый пирог на подносе. Со смущенными приветствиями они торжественно вступили в гостиную. Анна по очереди представила их княгине. «Вот бабушка Нина». Люди, которые уже довольно давно живут с вами под одной крышей, но до сих пор не были вам представлены. Это Мария. Она приехала из Югославии. Там она была учительницей математики в школе, а сейчас временно служит кухаркой в вашем доме. Она говорит по-русски, как и все мы. «Здравствуйте, Мария», — сказала княгиня, протягивая девушке свою сухонькую руку в больших перстнях. «Я очень рада, что мне представился случай поблагодарить вас за вкусную еду, а особенно за ваши изумительные пирожки. Мы с вами обязательно поговорим о Югославии. В молодости я провела там не худшие свои годы. Садитесь вот в это кресло, поближе ко мне. Позвольте представить вам княгиня... Яна Мазовский. Это, наверное, единственный человек, который может вам рассказать полную правду о недавних событиях в Польше. Он сам был участником движения «Солидарность». О, «Как интересно! Рада с вами познакомиться, Ян. Бедная, бедная Польша. Сколько я себя помню, она то и дело попадала в какую-нибудь беду. Но поляки, кажется, и сами любители устраивать заварушки, не правда ли, пан Мазовский?» «Истинная правда. У моей родины всегда была трудная судьба». «Розы для пани-княгини». Ян галантно поцеловал старческую ручку. «И Михаил Назаров, философ. Временно философствует в вашем саду, но надеется продолжить образование в Гейдельбергском университете». «Достойный выбор!» — благосклонно кивнула княгиня. «Честь имею, ваша светлость!» — сказал садовый философ и неуклюже поклонился княгине. «Так расскажите же нам, Ян, что там на самом деле происходит в Польше?» — осведомилась княгиня. «О, совсем не то, о чем пишут в немецких газетах!» Ян уселся на диван и принялся рассказывать. Вот так и началась светская жизнь старой княгини Нины. Даже Лье слушала рассказ Анны с улыбкой, хотя определенно слышала его не в первый раз, а графиня Апраксина им явно наслаждалась. «В тот день был четверг. Мы выбрали этот день, потому что по четвергам княгиня Кетой часто уезжала на журфиксы к своей знакомой баронессе, тоже старухе. Но с тех пор и повелось, что приемы бабушки Нины мы тоже устраивали по четвергам», — закончила Анна. После первого вечера, который, надо сказать, немного затянулся, я боялась, что на утро бабушка Нина проснется разбитой и усталой, но ничего подобного. Она встала такая веселенькая и сама потребовала дать ей вместо привычного халата нормальную одежду. А после завтрака она вышла посидеть на балконе и, увидев проходившего по саду Мишу, окликнула его и послала ему воздушный поцелуй. «Я чуть с балкона не упала». «Какая трогательная история», — сказала Апраксина, — «прямо сюжет для великосветского рассказа». А княгиня Киту так и не догадалась, что у нее в доме ведется конспиративная светская жизнь. Представьте себе, она и до сих пор ни о чем не догадывается, хотя с тех пор вся прислуга в доме, кроме меня и Миши, несколько раз сменилась. Но и новенькие тоже сразу начинали дорожить обществом старой княгини. а шум, ведь наверняка до княгини Кито доносились голоса сверху. И не только голоса, но и музыка. Мы иногда даже пели хором, а уж смеялись. Но я попросила купить для бабушки Нины телевизор, и когда пару раз княгиня Кито заметила, что в мансарде стало шумновато, я пожимала плечами. «Телевизор? Вы же знаете, что княгиня Нина плохо слышит». Как жаль, что я не могу быть представленной бабушке Нине, с сожалением заметила Апраксина. Да, жаль, согласилась Анна и тут же перевела разговор на другое. Я думаю, Ли ты права. Сейчас тебе лучше вернуться в Израиль, а осенью приехать снова, но уже легально, и попробовать все-таки поступить в университет. Апраксина ее поддержала и обещала к не проверить, не осталось ли у нее связей в Гейдельбергском университете, прежде они, помнится, у графини были. На следующий день, тепло простившись с Апраксиной, Лия Хенкина вылетела в Тель-Авив, Анна же, проводив сестру, отправилась к бабушке Нине в Блаукирхен.